Современная философия начинается с Декарта, для которого основным бесспорным положением являлось положение о существовании лишь самого себя и своих собственных мыслей, из чего следует заключать о существовании внешнего мира. Это только первая стадия в развитии, которая привела через Беркли и Канта к Фихте, для которого все только эманация я Это было безумие, и, столкнувшись с такой крайностью, философия с тех пор пыталась и пытается перенестись в мир будничного здравого смысла. Субъективизм в философии, анархизм в политике идут рука об руку. Уже во времена, когда еще жив был Лютер, незваные, непризнанные апостолы развили доктрину анабаптизма, который в течение некоторого времени господствовал в городе Мюнстере. Анабаптисты отменили все законы, поскольку они утверждали, что хороший человек будет руководиться в любой момент Святым Духом, который не может быть связан формулами. Исходя из этой предпосылки, они пришли к коммунизму. Вскоре они были истреблены после героического сопротивления но их доктрина в более мягкой форме распространилась в Голландии, Англии и Америке. Исторически она явилась источником квакерства. Еще более дикая форма анархизма, уже не связанная с религией, возникает в XIX веке. В России и в меньшей степени в Испании и в Италии Он имел значительный успех и вплоть до наших дней остается пугалом для американских иммиграционных властей. это современная, хотя и антирелигиозная форма, многое еще сохраняет от духа раннего протестантизма. Она отличается тем, что главным образом направляет против светских правительств ту враждебность, которую Лютер направлял против пап. Субъективность, которой однажды дали волю, не может быть заключена в какие-либо границы, пока она не достигнет своего логического конца. Протестантское акцентирование на индивидуальной совести в области морали в сущности было анархическим. Привычка и обычаи являлись настолько сильными, что... За исключением случайных взрывов вроде Мюнстерского, последователи индивидуализма в этике продолжали действовать добродетельным образом в соответствии с традицией, но это было неустойчивое равновесие. Культ чувственности XVIII века начал разрушать его. Действие вызывало восхищение не благодаря своим благим последствиям и не благодаря своему соответствию моральному кодексу, но благодаря вызвавшему его чувству. Из такого отношения развился культ героя, выраженный Корлейлем и Ницше, и байроновский культ неистовой страсти, какова бы она ни была по своему содержанию».